Глава двадцать третья. «Эге-гей!» — махал им Кушнер. «Где вы там ходите? Мы вас потеряли!» Полина шла позади Сайганова, стараясь подстроиться под его шаг. Поначалу наглядывался, но, по-видимому, быстро понял, что она не торопится его догнать. Киношники стояли около старой яблони. Заметив Мару, Полина лишь коротко вздохнула. Оказывается, можно привыкнуть и к тому, что тебя тихо ненавидят из-за каких-то своих соображений. Но с этим всё и так было ясно. Просто ситуации складывались будто специально таким образом, чтобы вызвать как можно больше неоднозначных суждений. Алла всё в том же плаще с украшенным лицом стояла рядом с Геннадием Викторовичем и внимательно разглядывала отснятое на камере. "Наконец-то", пробурчал оператор, обращаясь к Сайганову. "Вас батенька за смертью можно посылать. И поверьте, если вам так нужно, то я её приведу". Пожав плечами, ответил колдун, откидывая назад прядь черных волос. «То-то, я смотрю, вы любитель по кладбищам шататься!» — усмехнулся Геннадий Викторович. «Ну что же?» — Кушнер посмотрел на часы и подмигнул. «Самое время заняться настоящей магией. Гена, нам что-то понадобится с собой, кроме камеры?» «Почем я знаю?» — моментально завелся тот. «Эти вопросы не ко мне, а к господину волшебнику». Что ему там нужно? Сердце лягушки, палец мертвеца или, может, кровь девственницы? Кстати, — он почесал кончик носа и оглядел присутствующих. — С последним ингредиентом проблем не будет, если что? Даже не сомневайся, — ровным голосом успокоила его Алла. Я готова пожертвовать свою кровь. За десять лет окончательно переродилась. Так сказать, очистилась от любого влияния извне. — Э-э-э. А задачана выпутил глаза Геннадий Викторович. "Галочка, я не ослышался? Даже не знаю, сочувствовать тебе, восхищаться или принести свои соболезнования. Себе посочувствуй, охальник", мелодично протянула она. "Кто ко мне лез в номер 5 лет назад в Болгарии? Был пьян, потому и перепутал твой номер со своим", заржал Геннадий Викторович. "Думаешь, уколола? Нет, радость моя, я в курсе". «Я к чужим бабам не ходок, пусть они и в разводе. Свободных полно». Полина отвела глаза и закусила губу. Если бы ее мать слышала, о чем они тут беседуют на полном серьезе, то давно бы вызвала психиатричку, наверное, чтобы сдать их всем скопом на отделение. Склонив голову на бок, Кушнер задумчиво смотрел на бывшую жену. А она, поправив белокурый локон, отвернулась в другую сторону. «Мне ничего не нужно. Благодарю за работу». Растянув губы в улыбке, Сайганов демонстративно поклонился оператору. «Андрей может слышать духов и разговаривать с ними. Они... Они сами приходят к нему», — сказала Мара. «Вы шутите? А это ведь на самом деле!» Полина видела, как затуманились у нее глаза. И то, как молодая актриса произносила имя Сайганова, как при этом вибрировал ее голос, как розовели щеки и не мог не заметить только слепой. Мне не нужен твой колдун, едва не произнесла вслух Полина. А теми мысли у неё закружилась голова, и впервые вместо деревенского мальчишки перед ней вдруг возник образ Николая. Она покачала головой, пытаясь избавиться от этого видения, ведь это было странно, и этого не могло быть, потому что я ведь люблю кого-то другого, удивилась она. Кого? Внезапно спросил её кушнер, вырывая из задумчивости: "Что? Что кого?" Опешила она, почти уверенная в том, что не могла сказать вслух того, о чём думала. "Кого мы будем вызывать?" повторил режиссёр. "Андрей наверняка задаст этот вопрос, когда выйдет с духами на связь. Так что давайте решать сообща. Послушайте, за этим лесом, там дальше", она махнула рукой. "Есть старый дом с колоннами. Эту усадьбу пожинских, как и сказал Митрич. Когда я была здесь раньше, то не знала этого, или знала, не помню. Но вот мой отец, конечно же, был в курсе, иначе, думаю, он бы даже не приехал сюда. Возможно, дух Пожинской ещё бродит где-то здесь, неуверенно заметила Полина. Очень жаль, что ваш отец уже отошёл в мир иной, вздохнул кушнер. Уверен, нам было бы о чём с ним поговорить. Определённо. Грустно улыбнулась Полина. Вы бы понравились друг другу. Что ж, я так понимаю, пока мы будем довольствоваться тем, что имеем. В конце концов, найдём потом документы, не знаю, летописи. Пока же просто соберём рабочий материал любыми доступными нам методами. Если понадобится, то возьмём интервью у духов. Полина пересеклась взглядом с кушнером и опять подумала о том, что он очень хороший человек. Ведь понимает, что всё это нереально, но при этом легко соглашается на любые безумства и не езвит, как тот же Геннадий Викторович. А я вас обрадую, сказала Полина. Материал есть. Вы про свою книгу скептически приподнял бровь Геннадий Викторович. Полина уловила в его голосе сарказм, но обижаться даже не подумала, лишь улыбнулась. Есть воспоминания отца об этой поездке. Я нашла их, когда собиралась в экспедицию. И вот что я вам скажу. Полина сделала паузу и обвела всех глазами. Вы просто не представляете, как много всё это для меня значит. Я готова встретить духов леших, кого угодно, лишь бы понять, что же там случилось. Она замолкла и обернулась в сторону леса. Скорее всего, эти милые люди ей не поверят. Но какая разница? Если они помогут и пройдут этот путь вместе с ней. Что ж, Тогда вернёмся к этому чуть позже, когда закончим. С с э, э, с эзотерическим сеансом, так сказать, решительно заявил Кушнир. Время у нас есть. Сейчас главное это сцена в лесу. Живой эпизод, ничего постановочного, только Андрей Сайганов и он торжествующе потёр руками естественной природной силы во всём своём величии и великолепии. Откашлившись, режиссер сделал несколько пометок карандашом в собственных записях. «Это должно произвести впечатление на зрителя». «Прям форм практической магии и волшебства», — скривился Геннадий Викторович. «Жаль, Веньки нет. Посмотрел бы я на его рожу, когда из кустов какой-нибудь лишак выскочит». Заржал оператор и тут же получил ощутимый тычок от Аллы. «Нет, ну а что?» — Сидит сейчас наш Венечка с этими местными кабанами водку кушает, пока мы духом по болотам ищем. Пойди искупаться уже успел, лентяй. — И ты сходи и окунись, — посоветовал Кушнер. Остынь немного. — Все, все, молчу, — легко согласился Геннадий Викторович. — Идемте уже скорее, пощиплем себе нервы. — Тут ты прав, — усмехнулась Алла, — что-то и мне стало немного боязно. — Самую малость. Она дунула на выбившуюся прядь волос и тут же оглядела маникюр. Не бойся, Алка, я с тобой. Буду сегодня твоим рыцарем с большой дороги, заявил Геннадий Викторович и закинул камеру себе на плечо. А я, Полина, нарекаю вас с Усаниным, громогласно объявил кушнер и положил ладонь на её макушку. Куда ты завёл нас, Усанин, герой? Ах, хрен его знает. Я сам здесь в первой Не удержался от декламации Геннадий Викторович, и всё же, если позволите, я возглавлю наш крестовый поход и пойду первым, как истинный джентльмен. Оператор сделал шутовской поклон, вызвав ухмылку даже у Мары. Полина была немного обескуражена тем, что группа решила отправиться в лес без всякой подготовки. Но с другой стороны, а как следовало готовиться? "Подождите", попросила она. "Я только сапоги надену, вдруг там сыро", добавила смущённо. Господи, закатила глаза Мара. Мы же не собираемся по болотам лазить. Нет никаких проблем, Полина, идите. Мы потихонечку, не спеша, кивнул Кушнир. Полина понеслась обратно в деревню и только приблизившись к дому, огляделась. Летом темнеет поздно, и окружающее виделось ещё довольно резко, но краски дня поблёкли, и из виду ненастья встало напоминать старую чёрно-белую фотокарточку с пожелтевшим желатиновым слоем. То, что при свете солнечных лучей казалось естественным, хоть и печальным, сейчас выглядело довольно жутковато. Полина коротко выдохнула и нащупала ручку двери. По телу пробежала лёгкая дрожь от одной только мысли, что в деревне она сейчас совершенно одна. Открыв дверь, не раздумывая, понеслась внутрь, чтобы первым делом найти свой рюкзак. Пока влезала ступнями в галенище, от нервного возбуждения у неё застучали зубы. И ведь понимала, что никого кроме неё нет. А всё же сознание дёргалось от любого непонятного шороха. Помня маминкин их советах, Полина натянула ещё и кофту. Достала с одна рюкзака свои записи и отцовский блокнот, а затем сунула в карман. Сложив походный мешок, она закинула его на печку, чтобы не валялся под ногами, и понеслась догонять остальных. Как только не Насте вы оказалась позади, у Полины словно гора с плеч упала. Впереди маячили спины киношников и слышался негромкий смех. Догнав группу, она переглянулась с кушнером и наконец отдышалась. Вступив в чащу, они шли молча, а остановились через сотню шагов, когда появилась довольно широкая поляна. Полина не удержалась и вышла вперёд. Сердце гулко застучало, словно отвечая на безмолвный призыв. "Ну что, Полиночка, куда дальше?" спросил кушнер. "Туда." Махнула она рукой, испытывая необыкновенное возбуждение. Сейчас мы пойдём вглубь, никуда не сворачивая. Если я не ошибаюсь, то совсем скоро появится излучина реки. Там очень красиво, словно извиняясь, заметила она. А вот уже за ней находится усадьба. Странный выбор жить в окружении леса, вам не кажется? спросила Алла, стряхивая с волос опавшие голки. Я так думаю, что именно здесь раньше шёл тракт. Геннадий Викторович с любопытством огляделся. Видите, с левой стороны лес гораздо ниже и реже. 100 лет назад, вероятно, это место было более оживлённым, если можно так сказать. А помещике не дворяни, им парадный въезд не нужен. Учитывая, что у пажинских явно что-то не то с головой было, можно понять эту их обособленность, исходя из ваших слов. Дорогой Геннадий Викторович, факт того, что мы здесь-то уже играет не в пользу нашего психического здоровья. Вдруг съезвился Айганов. Ой-ой, кто бы говорил, хрюкнул поднос оператор. Хотя, кому как не вам, это по-настоящему близко. Переговариваясь и подкалывая друг друга, они пошли дальше. А когда оказались на берегу излученный, сумерки уже почти полностью опустились на землю, над водой поднимался белёсый туман. И было довольно сложно определить, какой высоты берег, на котором стояли люди. О, кажется, я понимаю, почему было выбрано именно это место для строительства дома, сказал кушнер. Видите, с этой стороны усадьба защищена рекой. Там дальше тот самый тракт, по которому шли обозы, а с другой стороны, если вспомнить слова Митрича, начинались болота. Похоже, теперь болото здесь почти в круговую нахмурился Геннадий Викторович. Дорога, по которой мы приехали на чёртову гору, построена при Советском Союзе. А тот самый пресловутый тракт, судя по всему, тоже захватили топи. Спасибо за лекцию, но давайте побыстрее закончим, поёжилась Марра, жутко и страшно. Да перестань, девненька, всё будет пучком. Оператор подошёл к краю берега и посмотрел вниз. Ну что, здесь попробуем или ещё поищем? Но здесь сразу говорю, освещение шикарное. Гляньте, какая полная луна, красота! Так что слово за вами, Хатабычевы наш!» Цайганов с шумом втянул в себя воздух и, раскинув руки, запрокинул голову. Полина стянула на груди кофту и вгляделась вдаль. Ей показалось, что сквозь темные лапы ельника она видит белеющие стены. Она знала, что это не так. Вид для того, чтобы увидеть дом, следовало пройти дальше и потом ещё прыгать с кочки на кочку, чтобы миновать вязкую зелёную топь. Но разум настойчиво тянул её продолжить путь и наконец прикоснуться к покрытым мхом каменным стенам.